Под ним простирались поля и леса, сады Беты. С этой высоты хорошо было видно плато Альфа. Обрыв Альфа-Бета выглядел в прямой линии, вдоль основания которой текла река. Долгий водопад. Река голубыми проблесками виднелась в вырытой ею глубокой ложбине. Слева река и обрыв кончались краем пустоты, и сквозь пластмассу кабины доносилось бормотание речного водопада. Справа раскинулись бесконечные, изубренные, покатые равнины, очертания которых затемняло и скрывало на расстоянии синяя дымка. Скоро он должен пересечь обрыв и повернуть к госпиталю. Мэт не знал, как именно тот выглядит, но был уверен, что узнает огромное пустотелое цилиндры космических кораблей. Над Бетой повисло несколько автомобилей. Ни один из них не был чересчур близко, А над Альфой виднелось еще множество, словно черные машкара Они его не побеспокоят. Он еще не решил, насколько приблизиться к госпиталю, прежде чем приземлиться. Может быть, даже членам команды не позволяется подходить ближе определенного расстояния. В остальном он должен быть вполне застрахован от опознания. Автомобиль есть автомобиль, и только команда летает на автомобилях. Любой, кто его увидит, решит, что он член команды. То была естественная ошибка. Мэтт так и не узнал, в чем именно он промахнулся. Он хорошо рассудил и верно взвесил, и вел автомобиль настолько хорошо, насколько это было в человеческих силах. Если бы кто-нибудь ему сказал, что десятилетний член команды может сделать это лучше, Мэтт был бы уязвлен. Но десятилетняя дитя команда никогда не подняла бы автомобиль, не включив гироскопа. Как обычно, но куда позднее обычного, Иисус Петра завтракал в постели. Как обычно, поблизости сидел, попивая кофе, майор Йенсен, готовый бежать по поручениям и отвечать на вопросы. Пленников вы разместили нормально? Да, сэр, в виварии, всех, кроме троих. На троих не хватило места. — А эти трое в банках органов? — Да, сэр. Иисус Петро отхлебнул грейпфрутовый сок. — Будем надеяться, что они не знали ничего важного. Как насчет подставных лиц? Мы отделили тех, у кого не было микрофона в ушах, и выпустили их. К счастью, мы успели закончить до 6 часов. Шесть ушные микрофоны испарились. — Испарились. Как же? — Ничего не осталось. Доктор Госпин взял пробы воздуха. — Может быть, он найдет следы. — неважно. — Однако ловкий трюк, если учесть их ресурсы, — заметил Иисус петра Спустя пять минут, ничем не нарушаемого чавкания и глотания, он неожиданно пожелал узнать. — А как насчет Келлера? — Кво, сэр? — Того, кто удрал. После трех телефонных звонков майор Йенсен смог сказать. Из районов колонистов никаких сообщений. Никто не вызывался его сдать. Он не пытался вернуться домой или вступить в контакт с кем-либо из родственников, либо знакомых по работе. Никто из полицейских, участвовавших в налете, не признал его в лицо. Никто не сознался, что мимо него кто-либо проскочил. Снова молчание, во время которого Иисус Пьетро кончал с кофе. Затем. «Присмотрите, чтобы захваченных приводили в мой кабинет по одному. Я хочу выяснить, видел ли кто-нибудь вчерашнее приземление». У одной из девушек были снимки, сэр. «Снимки груза номер три. Должно быть снято телескопическим объективом». миг мысли Иисуса Петра ясно проступили за стеклянным лбом. — Миллард Парлет, если он узнает… — Не понимаю, почему вы не сказали мне этого раньше? Считайте эту информацию конфиденциальной. Теперь ступайте. — Нет, подождите минутку, — прибавил он, когда Йенсен повернулся к двери. — Еще одно. — Могут быть подвальные помещения, которых мы не нашли «Отрядите пару эхолокационных команд поискать от дома к дому на плато Дельта и это «Да, сэр. В срочном порядке?» «Нет-нет-нет. Виварий так уже переполнен. Пусть подождут». Телефонный звонок не дал майору Йенсену уйти. Он снял трубку, выслушал, потом спросил. «Ну а сюда зачем звонить? Продолжайте». С легкой насмешкой он сообщил. «Сэр, приближается неосторожно пилотируемый автомобиль. Разумеется, им непременно надо было вызвать вас лично». «Ну а почему?» «Хм... Он случайно не такой же, как автомобиль в подвале у Кейна?» «Я спрошу». Майор исполнил в «Такой, сэр». Мне бы следовало знать, что есть способ извлечь его из подвала. Скажи им, чтобы приземлили его. Геологи, только не вынуждайте меня морочить себе голову этим словом, считали, что гора Посмотри-ка геологически молода. Несколько сот тысяч лет назад часть планетарной коры расплавилась. Вероятно, конвекционное течение внутренних слоев принесли больше обычного горячей магмы. которая и расплавила поверхность, а может быть здесь погиб жестокой огненной смертью астероид. Последовало медленное вытеснение, вязкая магма поднималась и остывала, поднималась и остывала, пока плато с желобчатыми склонами и с относительно плоской вершины не воздвиглось на 40 миль над поверхностью. Оно должно было быть молодым. столь нелепая аномалия не могла бы долго сопротивляться эрозии в атмосфере горы Посмотри-ка, а так как оно было молодым, поверхность его была неровной. В основном северный конец был выше, достаточно высок, чтобы нести непрерывно сползающий ледник, и слишком высокий, холоден для удобного проживания. Реки текли в основном на юг, впадая либо в грязнуху, либо в долгий водопад. прорывшая себе в южных землях глубокие каньоны. Оба каньона кончались живописными водопадами, самыми высокими в известной вселенной. Реки текли в основном на юг, но были исключения, ибо поверхность горы Посмодрика была изборожденной и неровной, и представляла собой лабиринт плато, разделенных обрывами и пропастями. Некоторые плато были плоскими, некоторые обрывы были прямыми вертикальными. Большая часть таких располагалась на юге. На севере поверхность состояла сплошь из наклонных глыб и странных глубоких озер со остроконечными днищами. И местность оказалась бы суровой даже для горного козла. Тем не менее, когда-нибудь эти районы будут заселены так же, как и скалистые горы на земле, являвшиеся теперь частью пригородной зоны. Космобаржи опустились на юге. на самом высоком из плато той стороны. Колонисты вынуждены были расстеляться вниз, хотя и более многочисленные, они контролировали меньшую территорию, так как у команды были автомобили, а при летающем автомобиле можно иметь дом далеко в горах, тогда как при мотоцикле нет. Однако плато Альфа было плато команды, и многие предпочитали жить бок о бок с равными себе, чем далеко в глуши. очаровательной заброшенности. Поэтому плато Альфа было перенаселено. Мэтт увидел под собой сплошные дома. Они чрезвычайно разнились между собой по размерам, по цвету, по стилю, по материалу. Для Мэтта, всю жизнь прожившего в архитектурном коралле, эти обиталища выглядели сущим опустошением, как разваленные после взрыва машины времени. Была даже группка заброшенных, разваливающихся коралловых зданий, каждое много больше, чем дом колониста. Два-три не уступали в размерах школе, где Мэтт учился. Когда архитектурный коралл впервые попал на плато, команда оставила его себе. Потом он навсегда вышел из моды. Все ближайшие здания с виду имели не больше двух этажей. Если команда будет множиться дальше... Когда-нибудь здесь появятся небоскребы. Но вдалеке из бесформенно-каменно-металлического сооружения поднимались две приземистых башни. Без сомнения, госпиталь. И прямо впереди. Полет начал утомлять Мэтта. Ему приходилось делить внимание между приборной доской, землей и госпиталем впереди. Госпиталь приближался, и Мэтт начинал чувствовать его размеры. Каждая из опустевших космобарж была построена так, чтобы вмещать при соответствующем удобстве шестерых членов команды и 50 колонистов в силовом поле. Каждая космобаржа, кроме того, имела грузовой трюм, два водотопливных реактивных двигателя и водяной топливный бак. И все это нужно было вместить в двойной полый цилиндр в форме пивной банки, у которой донышко и верхушку вырезали открывашкой. Космобаржи представляли собой круглые летающие крылья.